Глава 9. Поглотив фиолетовый сгусток, тут же увидел сообщение. Генерируется случайная награда. Получено 35 частиц эфира. Получен предмет. Разящая глефа. Уровень 3. Повышение силы на 20%. В руке материализовалась полутораметровая древка с 50-сантиметровым лезвием на конце. Приятно лежит в руке, сталь блестит на солнце, весит сие добро около трех килограммов. Осмотрев предмет, бросил его кисе. «Держи, как раз пригодится навык фехтования». Леха радостно осмотрел Глефу и взмахнул ей в воздухе, едва не зацепив Ваньку. «Димон, вот это подгон!» «Спасибо. А там мне, случайно, ничего не выпало. Все-таки я тварь завалил. Поинтересовался Ванька держать за ребра. Ну, если честно, завалил не ты один. Мы это сделали общими усилиями. И нет, для тебя ничего не осталось. Посмотрим, может, после зачистки бездны что-то толковое выпадет». «Вот так вот, да? Ну, ладно». Меня Ульяна ночью точно наградит. Ухмыльнувшись, товарищ помахал даме сердца дверью от подъезда. После зачистки жилищного комплекса и убийства мутанта у нас накопилось 108 частиц эфира. Мы сразу же подняли Лехи на фехтование до четвертого, а заодно вкачали непреодолимую мощь. До того же уровня. Ну, готовы. Внимательно посмотрел я на друзей. — Ну, да так, плюс-минус. Пожал плечами киса. — Пошли уже. Мне оружие нормальное нужно. Носитесь тут. Один с катаной, другой вон с копьем. — поторопил на сваник. Это Глефа. Поправил его Леха. — Кис, мне пофиг. Меня уже достал этот молоток. Надо его на что-нибудь сменить. Все, ладно, идем. Баб Ярослав, найдите квартиру с прочной дверкой и сидите там, пока не вернемся. Поняла, поняла, Димуль. Вы только побыстрее там. Да я бы и рад побыстрее, но тут фиг угадаешь. А держать под боком дверь, которая раз за разом будет подкидывать тебе мутантов — такое себе удовольствие. Деваться некуда, будем зачищать. Я потянул на себя ручку и шагнул в непроглядную тьму. Друзья поспешили следом. Когда дверь закрылась, тьма исчезла, и мы уставились на огромную кроваво-красную луну. Тревожный Алый освещал целую гору. Гору человеческих костей. На ее вершине виднелась одинокая фигура. Я осмотрелся по сторонам, до горизонта, куда только хватало глаз, черная выжженная земля, усеянная черепами. Гнетущая тишина и одинокая фигура в окружении костей почти осязаемо давили. Кости и черепа, черепа и кости. То тут, то там из земли торчали десятиметровые валуны с острыми гранями. Рядом с нами как раз притаился один из таких. Я прикоснулся к камню, и ледяная поверхность за секунду проморозила ладонь. Внезапно из-за спины раздался раздраженный голос. — Ну чё, командир хренов, командуй! — Дебил сраный, ты чё тут забыл? — возмутился киса, схватив за ворот невольного попутчика. Прозвучал щелчок предохранителя, Гара приставил к виску Лёхи пистолет Макарова. Давай без рукоприкладства, а то палец может дрогнуть. Гара хищно улыбался, радуясь, что хоть где-то последнее слово осталось за ним. А вот Иван уже обошел его со спины и занес над головой молоток. Так, все заткнулись и перестали собачиться. А ты, придурок, свой ствол спрячь, пока тебе его в задницу не засунули. Герой хренов. Подойдя к Гарику, оттолкнул пистолет в сторону. «Я сам разберусь, что мне...» Но договорить горе-защитник не успел. Неожиданно появилось сообщение от системы. Общее задание зоны Б-2. Костяной утес. Цель — убить владыку утеса. Особое условие. Выбраться с утеса сможет только половина от участников. Проходящих испытания Текущая численность 45 человек. Награда 1. Случайный навык или Улучшение имеющегося. Награда 2. 50 частиц эфира. Уникальная награда. Убивший владыку дополнительно получит 100 единиц эфира. Фигура на горе взмахнула посохом. в навершии которого горело зеленое пламя, а мгновением позже окружавшие нас кости пришли в движение. Из земли с хрустом вырывались вздыбленные выбеленные костяки. Кружав в воздухе, они собирались в скелеты. В сотни скелетов. А система выдала новое сообщение. «Армия мертвых?» Эволюционирует через пять минут. Испытание начнется через три, две, одну, старт. «Какого хера тут происходит?» — выкрикнул Гара, уворачиваясь от двух костлявых, которые уже вовсю на него наседали. Скелеты молотили кулаками по рукам прикрывающегося Гары, оставляя после себя зачатки гематом. Придурку пришлось несладко, зато киса отрывался по полной. Смуглый здоровяк буквально врезался в толпу костяков, размахивая глефой. Шок И десяток противников перерублено пополам. Ваня тоже не особо-то и печалился. Он рванул вперед, активируя непреодолимую силу, и выкрикнул. «За мной! Пришьем черного властелина!» Я последовал за ним. На самом деле скелеты не представляли никакой угрозы, но ну, ударят они тебя костлявыми руками, и что? Ну поставят синяк. ерунда. Думаю, сейчас на вершину горы спешат все участники испытания. Так оно и вышло. Из-за монолита, стоявшего в 50 метрах левее, показался смуглый индус с точкой на лбу. Запрокинув голову, он поднял руку. «Ваня, щит налево!» Друже среагировал вовремя. Через мгновение в металл со звоном ударилась стрела и отлетела в сторону. За индусом посыпали и его товарищи. Здоровый качок с двуручным топором. субтильная девчонка, зажавшая в руках два кинжала, и старый дед, сжимающий двустволку. Как оказалось, состав группы был неполным. С небес обрушился поток пламени, что примерно за метр до земли изменил траекторию движения и пролетел над нашими головами. И вот тут мы увидели парнишку с мечом в руке и торчащими из-за спины огненными крыльями. Пернатый тут же избрал целью Гару, как раз улепетывающего от скелетов. Гара каким-то образом почувствовал опасность и рухнул за секунду до того, как над его бестолковой черепушкой просвистело лезвие. Вот, правда, полежать спокойно ему не удалось. Скелеты самозабвенно принялись пинать придурка. Вскочив на ноги, он отбросил костлявых назад и кинулся к нам. Под прикрытием лучника и старика группа двигалась в нашу сторону. Занятная вышла ситуация. Амбал стопором перевес напал на Ивана и методично выбивал искры из стальной двери, оставляя после каждого удара следы изморози. Мы же с кисой прятались за этим щитом, стараясь не высовываться. Чем успешно пользовалась девушка, наворачивая круги и выискивая удачный момент для атаки. Я бросил взгляд на приближающегося Гарика и девчонка тут же рванула в атаку. Два острых кинжала нацелились мне в грудь, но киса был на стороже. Глефа рассекла воздух по диагонали, заставив Кореглазую уйти в подкат, чтобы спастись от смертельного для нее металла. Проскользив пару сантиметров, она тут же напоролась на мой удар с тыла. Хирак. Голову девчонки качнула назад, и она полетела вниз по склону. Проводив ее взглядом, заметил, как Гарику снова направляется летун. Выставив перед собой меч, крылатый собирался пробить моего недруга насквозь. Планта отличный. Вот только Гара поднял пистолет Макарова и разрядил обойму, вырывая у косплеера и кара куски плоти. Армия мертвых эволюционировала. Повторная эволюция через пять минут. В живых осталось сорок человек. Тут мы заметили, что у скелетов появились костяные мечи. Дело принимало совсем мутный оборот. Индус и старикан забыли о том, что должны прикрывать девчонку и качка. Они вертелись волчками, уворачиваясь от атак нежити. Впрочем, деда очень быстро подняли на мечи, а вот юркий лучник вскарабкался на монолит, откуда и планировал нас отстреливать. Вот только скелеты поползли следом. Любитель топоров понял, что расклад не в его пользу, и попытался отступить. «Да хрен ты успеешь, родной хренушки!» Я рванул за ним и рубанул катаной по ускользающей пятке. Амбал покатился к подножию склона, где его моментально облепили костлявые. Короткий вскрик, и количество противников уменьшилось еще на одного. «Леха, Ваня, держимся кучно и продолжаем идти к вершине!» выкрикнул я, отбивая удар, предназначенный нашему щитовику. Киса моментально занял позицию справа, отмахиваясь от скелетов Глефой. «А хера только они! Про меня забыл!» Взорвался Сагара, уже вооруженный острым мечом Пернатова. «А я надеялся, что ты сдох. Но раз уж живой, прикрывай задний фланг». Усмехнулся на его претензии, пинком отбрасывая очередной оживший костяк. Девочка-башкенцию, которой я принял за футбольный мяч, вовсю сражалась со скелетами. Постоянно разрывая дистанцию, она наносила точечные удары в позвоночник, заставляя не немертвых осыпаться, и тут же отступала. А в нашей четверке самым результативным был Киса. Каждый его удар разносил в труху по два-три костяка. До вершины оставалось метров двести. В обычных условиях дистанция ерундовая, но когда тебя окружают со всех сторон, пытаясь разорвать на куски, это расстояние становится адским испытанием. Тем более, что разбитые скелетоны через парочку минут собирались заново. «Так, мужики, это бесконечная битва. Надо на вершину, иначе сдохнем». Предупредил я ребят, едва не схлопотав в шею. Армия мертвых эволюционировала. Повторная эволюция через пять минут. В живых осталось 34 человека. Костлявые преображались. В пустых глазницах полыхануло зеленым, а поверх грудной клетки разросся доспех. Твари стали куда устойчивее, а их удары точнее и весомее. Но вот самым поганым было то, что их уже не получалось разрубать на наотмашь, раскрошив позвоночник. Костяные воины рвались вперед, и единственный способ их остановить — отсечь руки или ноги. Схлестнувшись с новым противником, я опустил катану на его бедренный сустав и обрушил скелеты на землю. Вот только ублюдок умудрился меня ранить. Лезвие полоснуло по ребрам, оставив кровоточущую полосу. Дела наши становились совсем плохи. В щит Ивана уперлись два костлявых, заблокировав его и не давая пройти дальше. Киса пытался было высунуться и достать их глефой. Но в этом случае наш строй оставался беззащитным с одной стороны — А из нас с Гарой такие фехтовальщики, что лучше и не надо. Армия мертвых эволюционировала. Повторная эволюция через пять минут. В живых осталось двадцать девять человек. Скелеты облачились в стальные латы, а в строю показались всадники с длинными копьями. Все. Нам пиздец. Устало констатировал раненый в плечо Гара. Вот тут я полностью с ним согласился. Наша четверка едва держалась на ногах, один только Ванька оставался более-менее свежим. — Ваня, врубай навык! — прорычал я, видя, как к нам несется всадник. «Быстрее — Быстрее! Использовав непреодолимую, Иван попер на противника отодвигая назад скелетов, мешавших нашему продвижению. С каждым шагом он набирал скорость, а буквально через 15 секунд мы уже на всех парах неслись за ним, едва успевая уворачиваться от атак. В какой-то момент я потерял из виду кису, но тут же услышал его голос. «Бегите! Я задержу!» Обернувшись на ходу, я увидел, как Леха наконец-то смог раскрыть потенциал фехтования на полную. Глефа порхала в воздухе, отражая атаки и нанося рубящие и колящие удары по противникам. Веса оружия вполне хватало, чтобы проломить доспехи и заставить костлявых рассыпаться от любого касания. Но вот в кисе, Уже мчалось три всадника. Первый метнул копье ему в грудь. Лёха сместился влево и саданул лошади по ногам. Кости жалобно затрещали, а наездник катапультировался из седла, пролетел пять метров и воткнулся головой в торчащий из земли монолит. — Ну все, надо заканчивать грёбаное испытание. До вершины оставалось каких-то жалких двадцать метров, но преодолеть мы их не успели. Раздался оглушительный взрыв, после которого нас забросало землей. Я выглянул из-под щита. На вершине встали пять человек. Один из них занес огромную булаву над головой и ударил по скелету, тянущему руку вверх. — Хрязь! и со всех сторон послышался звук осыпающихся костей и хруст доспехов. Владыка Утеса мертв. Хавьер Гомес получает сто частиц эфира. Со всех сторон на вершину потянулись уцелевшие люди, а из земли уже поднималась дверь выхода. Пока все плелись наверх, мы с Иваном рванули вниз, а в спину донеслось. «Не деритесь! Давайте договоримся!» Пробежав сотню метров, мы обнаружили окровавленного кису. Десятки порезов по всему телу. Бровь рассечена. Красная юшка заливает улыбающееся лицо. «Выжили!» Закашлялся он, облокотившись на мое плечо. «Ага, выжили!» «Только испытание пока не кончилось!» — хмыкнул Ванька, подхватывая Леху под вторую руку. Экономия силы мы кое-как поднялись на вершину. Толпа сгрудилась у двери, недоверчиво поглядывая друг на друга. Раненые, измученные лица — два десятка мужчин и семь женщин. Позади топтался Гара и, заметив меня, зловеще улыбнулся. Из толпы вышел краснокожий и заявил, «Тяжело раненый, ты, ты, ты и ты, вы не выживете. Примите смерть с честью, подарив нам жизнь». Индеец тыкал пальцем во всех, кто не мог держаться на ногах. Каким-то образом он обошел своим вниманием кису. Среди жертв оказалась одна сорокалетняя женщина с бицухой бодибилдера, мужик в раскрошенной шахтерской каске, лучник, стрелявший в нас, и еще пара бойцов в камуфляже США. Ну, надо признать, что «пятерка» выглядела скверно. Бледные лица, поверхностное дыхание. Если им не оказать помощь прямо сейчас, вот-вот умрут. «Слышь, ты, индейец сраный, вали в свою резервацию и без зодов, Только подойди к моим бойцам, я выпотрошу тебя, как тухлую рыбу!» Прошипел седой боец со знакомой нашибкой. Я ее узнал. Орел, держащий в лапах якорь, трезубец и обрез. Морские котики США. Вменяемого диалога ожидаемо не получилось. Выжившие перекрикивали друг друга, предлагая убить кого угодно, но только не себя. Вместе с этим градус агрессии резко подскочил, когда два морпеха обессиленно плюхнулись на задницы. Индеец поднял топор, кинулся добивать выбранные цели, но в этот момент ему в переносицу уставился кольт. 19.11. Одиннадцать. Моментально ощетинились оружием и остальные. Я толкнул Ивана, показывая, чтобы тот встал со щитом прямо перед нами. Так мы бы прикрылись от огнестрела американца, а дверь оставалась бы в поле зрения справа. Ваня не успел сменить позицию, когда Гара направил Макаров в затылок индейцу и спустил курок. Мозги разметало во все стороны. Как только прозвучал первый выстрел, тут же принялся полить и американец. Чернокожий с молотом падает на землю с аккуратной дыркой во лбу. Лучник получает ранение в грудь. Вокруг разразился настоящий ад. В пламени лизнул щит Ивана, а через секунду слева от нас пробежала женщина, объятая огнем. Узкоглазый коротышка возник слева от меня и занес короткий клинок для удара. По его телу пробежала молния и перекочевала в лезвие. — Сука, а? Ну вот не защититься, не отскочить! Но откуда-то прилетело ледяное копье и, пробив коротышку, насквозь. унесло его вниз. Я бросил взгляд на дверь и увидел, как Гара, отстреливаясь, подходит к выходу из бездны. Напоследок он бросил взгляд в нашу сторону и нажал на спусковой крючок. Ванька заслонил меня щитом. Гара, падла! Эту сраную рожу надо было гнать в шею, как только увидел. Теперь он так легко не отделается. Пули, врезаясь в щит, выгибали металл, но прогрызть его так и не смогли. Вокруг падали все новые и новые тела, из которых поднимались синие сферы. Возможно, внутри можно было найти что-то полезное. Но сейчас между нами, говоря, было не до жадности. Под прикрытием Ивана я втащил кису в дверь, темнота исчезла. Она выбросила на детскую площадку северной короны. Долго ждать Гару не пришлось. Этот ублюдок стоял передо мной, вороненный ствол уперся мне в лоб, холодя кожу. «Приперся в мой дом и решил, что теперь тут хозяин, да? Можешь снова переглядываться с моей женой, флиртовать с ней, а меня смешивать с дерьмом? Ты кем себя, сука, возомнил?» — шипел этот мудак, бешено выпучив глаза. — Убери пушку. — Разберитесь, как мужики на кулаках. Задыхаясь, предложил киса. — Рот свой закрой, дегенерат-переросток. Я тебя чего спрашивал? Молись, чтобы я не решил вас привалить тоже. Куда бля? Оружие на пол бросили. Вы двое отошли от него. Быстро! Скомандовал Гара, и железо рухнуло в песок. Киса встревоженно посмотрел на меня, а я всем своим видом показал, что они могут отступить. Из дома высыпали выжившие, среди которых оказалась и Снежана. «Игорь, ты что делаешь? А ну-ка, опусти пистолет!» завизжала она, потеряв самообладание. «Заткнись, сука!» Ты что думаешь, я не знаю, как вы трахались за моей спиной. Да меня друзья затрахали вот этим. Ты видел, как снежа на Диму смотрит? А почему она всегда с ним наедине остается? Чем этот мудак лучше меня? Какого хера, Жана, я для тебя все делал. Забрал из клоповника, всем обеспечил. Но появляется вот этот тварь, и ты снова смотришь на него. Да йот, твою мать! Вот так и смотришь! — Ты никогда на меня так не смотрела, сока. Игорь, ты ошибаешься! Я тебя люблю! Успокойся! — Опусти пистолет, не глупи! — крикнула она и, подбежав, хотела было вцепиться в ствол. Но Гара грубо оттолкнул ее свободной рукой. — Дома поговорим, шалаба. Даже не глянув на жену, он взвел курок и приказал. — На колени! — Гар, ты идиот! — Мы с тобой столько лет дружили. — Дружили? — А потом ты выебал мою девушку! — Рявкнул Гарик, пнув меня дулом в лоб. — Придурок! Я ее даже пальцем никогда не трогал. — Сука, ты меня за идиота держишь, да? Даже когда твоя жизнь в моих руках! Я же знаю, что ты мне всегда завидовал! Орал Гара, а вены на его висках пульсировали все сильнее. — — Ну да, да. Переубеждать придурка в обратном нет смысла. Он видит только то, что хочет видеть. Хотя, конечно, тут и Снежана давала повод, чтобы тысячу раз поверить в измену. — Ой, дура! Ой, дура! Я, подняв руки, встал на колени. — Есть что сказать напоследок! — Хм, да что тут говорить? — Ты во всем прав, только стреляй вот сюда. Коснувшись пальцем ствола, сместил его на сантиметр влево. — Вдруг попадешь промеж лобных долей мозга, и я выживу. — А оно тебе надо? — выдал я, усмехнувшись. — Умник, Грена, вздохни! Мудила нажал на спусковой крючок. Раздался оглушительный выстрел. Пистолет разорвало в клочья, оторвав Гарри два пальца. А вот нехер было мне давать его трогать. Чтобы использовать преобразование и заплавить ствол, хватило и секунды. Мой бывший друг катался по земле, баюкая искалеченную руку. — Идиот ты сраный! Я твою Жанку никогда не трогал! Ваши проблемы в отношениях — это ваше дело! Ты сам выбрал верить сплетням, ты сам выбрал ревновать, не имея никаких доказательств. Ну, а теперь не обижайся. Я схватил его за шиворот и потащил к выходу из комплекса. Игорь брыкался, проклинал и обещал непременно меня прикончить. Придурок, ты только что уже пытался это сделать. Вскочив на ноги, доморощенный от Элла, даже собрался броситься в драку. Вот только без резиновой дубинки Пузан из себя ничего не представлял. Я подсёк ноги, после дважды пробил в грудь. Гара захрипел, задыхаясь, а я продолжил прощаться с бывшим другом, выколачивая из него дурь удар за ударом. В руке появилась катана. В отражении лезвия заметил, что за спиной стоит Снежана. просто стоит и смотрит, как ее муж превращается в отбивную. Ни жалости, каких либо эмоций. Хладнокровная сука! Избитый Гара, катающийся у моих ног, нашел жену взглядом и, судорожно закашлявшись, крикнул. «Я же тебя люблю! Я же все ради тебя! Помоги!» Ответ супруги звучал тихо и жестоко. — Ничтожество! На тебя стыдно смотреть. Всегда было стыдно смотреть. Развернувшись, она пошла во двор комплекса, разрушив последнее, что было дорого Гарри. — Забавно. Убив его, я стану спасителем, принесшим избавление. Да и взгляд у мужика настолько потухший, что он и сам не против умереть. Я замахнулся, чтобы срубить его дурную голову. Со стороны центра города раздался громкий взрыв. Инстинктивно развернулся в сторону звука. А когда повернулся обратно, этот сучонок уже перепрыгивал через забор. Рывок достал. сока. а? Жаль, что не так глубоко, чтобы прибить. Гара убегал, истекая кровью, хлещущей из раны в пояснице. Надо бы его добить. Я схватился за забор и вдруг увидел, как из леса показался десяток зомби. Трупы принюхались и рванули следом за раненым. «Беги, беги, твой. Чем дальше убежишь, тем с большим аппетитом тебя сожрут». Сплюнув за забор, я побрел осваиваться в новом доме.